Глава восемнадцатая. Интермеца шестнадцатая. Залезает вор в квартиру, начинает собирать вещи. За всем этим наблюдает попугай в клетке и говорит. «Акеш все видит! Акеш видит!» Вор накрывает клетку одеялом. «Попугай!» «Акеш попугай! Кеш бульдог!» Бывший старший лейтенант Мохамбет Нурпиисов доехал до дома, где жил дядя Миша, и увидел в дворе такой же уаз. «Ну, конечно, ведь у подполковника два советских вездехода. Мохамбет уже хотел было поставить вторую машину рядом, но во дворе было полно людей. Вечер, прохладно стало, пенсионеры и пионеры, только со школы вернувшиеся, заполнили двор и весело голдели. Одни обсуждали первые уроки, только ведь учебный год начался, а вторые, понятно, объявленные снижение цен на сахар и конфеты. Пришлось проехать пару дворов и свернуть в третий». Там ситуация была та же самая. Сидели на скамейках бабульки, носились пацаны, прыгали, играя в классики, девчонки с ногами-палочками и руками-веточками, а ребята постарше резались в карты за вкопанным под тополями столом. Ситуация та же, но ни его, ни машину дяди Миши тут не знали. махамбет спокойно припарковался рядом с москвичом и, поигрывая ключами, пошел назад к дому подполковника. Подъезд он помнил точно. Крайний. И расположение квартиры на лестничной клетке не забыл. Тоже крайнее, прямо у лестницы. А вот второй или третий этаж запамятовал. Изобразив из себя большого начальника, прошел мимо сидевших на скамейке у подъезда пенсионерок. Кивнул им, эдак почти вежливо, без улыбки. Услышал «Здравствуйте», снова чуть наклонил голову и скрылся за очень туго открывшейся дверью подъезда. Две толстенные пружины стояли на страже прохлады, не запуская ни пыль, ни перегретый солнцем воздух. Подъезд был борющимся за звание, о чем свидетельствовала жестяная табличка рядом с дверью. Внутри сразу это чувствовалось. Занавески на окнах, горшки с цветами. Роденсканцы и каланхои на подоконниках. Чистенько, коврики лежат, а на лестничной площадке между вторым и третьим этажом даже картина висит в самодельной рамке. Иван Грозный прижимает к себе только что собственноручно укокошенного сына. Чуть выцвело, но на фоне белых стен подъезда вполне себе яркое, привлекающее внимание пятно. Сначала Мохамбет остановился перед крайней дверью на втором этаже, достал ключ с бородкой и сравнил с прорезью. Вроде подходит. Только хотел вставить, как за дверью послышались шаги, и мужской голос на весь подъезд закричал. «Стальян, мы есть-то будем сегодня!» Мохамбета пробил холодный пот, и он прыжками понёсся мимо неудачников-рюриковичей на третий этаж. Остановился перед дверью, снова прикинул, подойдёт ли ключ. Может, напутал? Ведь пару раз всего был. Что, если не с этой стороны крайняя, а с другой? Решил подстраховаться и тихонько постучал. Подождал, стукнул пару раз чуть громче. Тишина. Только в соседней квартире гафнула собака. «Блин, сыт Проклятая псина. «Ещё ведь выйдет хозяин посмотреть, на кого пустолайка брешет в образцовом подъезде». Не раздумывая больше, лейтенант вставил ключ и провернул его. Дёрнул дверь. Заперта. Но ведь ключ подошёл и провернулся. Снова вставил и провернул в другую сторону. Подёргал. Заперта. «Да что же это за чудеса?» махамбет снова провернул против часовой стрелки и нажал на дверь. Чуть сдвинулась. Он нажал плечом со всей силы и неожиданно провалился в коридор. Чуть головой в напротив двери зеркало не врезался. Осмотрел дверь, чуть себя придя. о в чём дело. На раму набита толстенная кожаная нашлёпка от солдатского ремня. Видимо, дверь неплотно закрывалась. Лето. Дерево рассохлось. Вот подполковник и набил коженку Мохамбет плечом закрыл дверь. Ставил ключ и провернул. После этого прислонился спиной к двери и сполз по ней на пол. Вот целыми ручейками сбегал по лицу. «Плохо быть загнанным волком, от каждого куста шарахаться». Через пару минут сердце унилось, и он, кряхтя, как старик, поднялся и принялся обследовать квартиру. Гремел на кухне холодильник, чуть слышно рассказывала что-то радиоточка. Мохамбет открыл старый Зил и осмотрел содержимое. Вытащил двухлитровый алюминиевый бидончик и отпил проливая на себя холодное вкусное молоко. «Хорошо». Поставил бидончик на стол и продолжил ревизию. Нашлась колбаса и хлеб, и даже небольшая кастрюлька с супом, курином, с лапшой. «После. Сейчас и бутерброда хватит». Доев и допив всё ещё ледяным молоком и опять облившись им, Мохамбет прошёл в ванную. Включил воду, пусть набирается. Пока осмотрел себя в зеркало. За эти дни он сильно похудел. Под глазами появились тёмные пятна, и клочковатая бородка делала его чуть ли не стариком. На полочке под зеркалом были ножницы, и лейтенант чуть подправил бородку, пытаясь придать вид чеховской. Ну уж, что получилось. Писатель-то небось у дорогущих парикмахеров равнял свою. По-сухому бритвенным станком Нева соскоблил растительность со щёк. «Вот, уже лучше. Не Чехов, конечно, тот с рыбасом был» но на кого-то из их писателей похож. После долго мылся, соскабливая из себя недельную грязь и запах страха. Вытерся висевшим на гвоздике махровым полотенцем и, не одеваясь, всю одежду бухнул в эту же теплую воду. Прошёл в ближнюю по коридору комнату, это оказалась спальня. В шкафу нашел одежду, но вся была большая, и только на нижней полке отыскались штаны и пара рубах почти его размера. — Точно. Сынок у дяди Миши был вечно худой и невысокий. Мохамбет учился в той же школе, но был на несколько лет младше. Даже сейчас и имени не вспомнит. Э — -э, Димка вроде. Трусами побрезговал. Пошёл стирать свою одежду. Ну, кое-как намылил и сполоснул. Потом отжал и повесил на леску, что над ванной крепилось. Вернулся на кухню. Поставил куриный суп греться на электроплиту. А пока сделал себе ещё один бутерброд. Поев, прошел в другую комнату. Там был телевизор. Сделал минимальную громкость и включил. Показывали старый фильм про революцию, и Нурпиисов снова щелкнул кнопкой. В 9 будут новости. Вот тогда посмотрим. Сейчас же сел в кресло, закрыл глаза, откинувшись, и стал обдумывать дальнейшие действия. Сделать все нужно завтра. Ведь потом начальника ДОСААВ хватятся и будут искать. А значит, и найдут. Тело, конечно, можно и в машину затолкать, но пока будешь возиться в гараже, еще заглянет кто, да и неуютно в машине с покойником. Начались новости. И тут объявляют, что в Москве члены Политбюро на совещании приняли обращение к народу Китая. На Политбюро в Москве. То есть сырбас бас проклятый сейчас там, в Москве. Что за невезение такое? Неуловимый человек. Стоп, а почему именно он? Ведь можно застрелить кого-то из его детей или жену. Нет, нужно эту пигалицу из ансамбля, Машу Тишкову, самую знаменитую девочку в мире. Как раньше-то не додумался. Вот горе будет у Тишкова. Квиты будут. Пусть с этим горем живет всю жизнь. Решено. Завтра утром на дороге у терема ихнего он ее и подкараулит, когда она в школу поедет. Но теперь нужно поспать чтобы завтра рука не дрогнула. Интерлюдия двенадцатая. Пограничник дежурному. «Товарищ капитан, учебный нарушитель задержан тремя выстрелами в упор!» Суюй и Нежунджень остановили машину недалеко от заставы на границе с Монголией и дали команду водителю выйти и воткнуть в землю рядом с машиной белый флаг. Много в последнее время белого в поднебесный траурным цветом считается именно он. И хоть не времена империи сейчас, а традиции не изменились. Белый и сейчас цвет смерти — цвет скорби. Суюй, посылая сына в тот полет, внутренне почти смирился с тем, что больше его живым не увидят. Даже если их и не собьют американцы из зенитных орудий или не расстреляют ракетами пушками и пушками истребители, то уйти от ударной волны бомбы в тысячу раз мощнее той, что уничтожила японский город Хиросима, будет невозможно. Как-то давно Суюй поинтересовался у человека, что преподавал им историю Японии на курсах, что означает слово «хиросима». Одно из самых известных слов в мире. «Широкий остров». Почему? Ведь город находится на берегу залива в самом узком месте японского острова Хонсю. Преподаватель пожал плечами. Так лётчикам, сбросившим бомбу на «широкий остров», и то с трудом удалось уйти. Хоть бомбу сбрасывали на парашюте. А здесь взрыв в тысячу раз сильней. Не поможет никакой парашют. Можно ли было не посылать сына? Нет, никто другой бы не справился. Шанс вообще был мизерный. Там десятки самолетов противника. Там десятки зенитных батарей. Ну и что, что они летят на американском самолете с американскими опознавательными знаками? Есть коды свой-чужой, есть пароли. Не ответил. Получи на всякий случай ракету. «Да хоть там и на самом деле американцы в этой древней суперкрепости. Внизу, на кораблях, их в тысячу раз больше. Лучше сбить десяток человек, чем рисковать десятками тысяч». Тогда придумали хитрость. Дурачиться. Отвечать по-русски, потом по-английски материться. В конце, в самом крайнем случае, объявить себя послами из Москвы. «Вдруг русских не решатся сбить? И тянуть, и тянуть время!» Мощность бомбы такова, что взорвись она даже в десятки километров от основных сил флота, он все равно погибнет. Все получилось. Генерал не знал подробностей. Теперь их никто не узнает. Язык знали несколько человек. Учились в СССР в те времена, когда китайцы дружили с русскими. не прав был Мао, когда порушил эту дружбу двух великих народов, строящих коммунизм. Теперь СССР. Враг. Страна медведей. «Волосатия?» — навыдумывал прозвищ. Так вот, русские знали несколько пилотов. Один — английский, несколько человек — французский. Тоже там учились. А вот одновременно русский и английский в совершенстве знал только его сын — подполковник Су Жуншэн. «Эти одиннадцать человек теперь навеки будут самыми великими героями Китая. Об их подвиге сложат песни, напишут книги, снимут фильмы». Отцы будут называть своих сыновей в честь этого героического экипажа. И вел его этот самый его сын, Су Жуншэнь. Когда стало ясно, что экипаж погиб, они с не Жуншэнем решили устроить торжественные похороны героям. Разве это беда, что гробы будут без тел? Туда можно положить личные вещи героев. Захоронение усопших в Китае сопровождается многими древними традициями. Ранее все на похоронах облачались в белой одежде. Сейчас же такой обычай соблюдают только в небольших деревеньках. Да и хоронить будут военных. Зато можно соблюсти другой. Всем на траурной церемонии обязательно надевают на руку белую повязку. Если умер мужчина, повязка повязывается на левую руку, а если женщина, то на правую. Еще они с товарищем повязали белыми лентами головы, как родственники. Хоть Нэжунжэнь им не был, но он отправлял его сына в последний полет и последним обнимал на прощание. Для китайцев важно, чтобы как можно больше людей пришло на похороны. На этих было почти полмиллиона человек. Все взрослое население Баотоу. Люди приносили с собой белые цветы, чаще всего ирисы, реже орхидеи, и конверты с деньгами. Это тоже традиция. Цветов было столько, что можно было насыпать из них огромную тысячеметровую гору, а денег принесли несколько миллионов юаней. Хоть обычные кладут специально напечатанные не настоящие. Цу Юй распорядился раздать сколько-то семьям погибших героев, а большая часть пойдет на грандиозный мемориал. Поминки устроили в части, здесь были только самые близкие друзья летчиков. Как и положено, для траурной церемонии подали семь блюд, нечетное количество. Решил генерал последовать еще одной древней традиции. В период траура, а это семь недель после похорон, близкие родственники в знак скорби не стригут и не причесывают волосы. И вот сейчас, небритые, лохматые, с сальными волосами, они стояли на границе с Монголией и ждали, когда к ним подойдут монгольские или советские пограничники. Кто бы сомневался, подошедший к ним майор слабо походил на монгола. «Что вам нужно?» — козырнул человек с зеленым околышем на фуражке. «Я генерал Суюй, а это генерал Нежунджень. Мы бы хотели поговорить с вашим руководством». «Какого ранга?» — чуть поморщился пограничник. Генерал его понимал. «Это они сбросили бомбу на Монголию и послали самолеты с бомбами на Алмату». Это они непрерывно устраивали провокации на границе. И это они отдали приказ атаковать остров Даманский, где погибли десятки советских пограничников. «Самого высокого». «Да? Вы вчерашнюю передачу из Москвы слышали?» «Нет. А что там?» Вчера были похороны, не до радио. «Пойдемте со мной. Я свяжусь с нашей заставой. но а там, как начальство решит». Снова козырнул майор и пошел, не оборачиваясь к будке погранпоста. Суюй шагнул следом. Событие четырнадцатое. «Сколько раз я просила тебя, не гуляй за гаражами!» «Мам, ну там же все пацаны со двора гуляют!» «Вот именно! А ты девочка!» Вика Цыганова разрывалась на запчасти. школу она решила в этом году не ходить. И так времени нет. А тут, как дура, сиди вместе с детьми и сто раз пройденная снова зубри. И хоть папа Петя и мама Лия по-всякому ее уговаривали, уперлась. Все, выросла, хватит издеваться. Как там в шутке известной? Женские отличительные признаки оставались только признаками. Так у нее уже даже грудь чуть обозначилась. Уже не призрак, а и впрямь признак. Ну, это все до вчерашнего дня. Было. Твердила всем. Потом, мол, экстерном сдам сразу за седьмой класс. Вот, а вчера пришла Таня из школы. Поели все, и Вика ушла дописывать песню. Все не могла слова вспомнить. Припев сразу написала, а второй и третий куплет, как корова из памяти, языком слезнула. Хотела очередной хит украсть у группы ДДТ. Что-то там про камни и про Неву. Но в строчку никак не складывалось. Уже хотела звонить папе Пете в Москву. Но тут ее позвала Таня, попросила помочь математическую задачку решить. Взяла Вику учебник, тетрадку, стала решать. И не смогла. Сложно. Попробовала следующую. И еще хуже. Даже непонятно, с чего начать. «Черт! Что?» Вынырнула из задачки Таня. «Можно я учебник возьму, почитаю?» «Конечно. Все равно у меня ничего не получается. Завтра двойку получу. Тебе-то хорошо». Пошла к себе в комнату и зарылась в учебник. «Два часа убила. Решила задачу» а во вторую уперлась и ни в какую. Забыла все. Сколько там десятилетий прошло с ее седьмого класса? Может, Тишков прав? Никуда эти песни не уйдут, а вот образование уйдет. Нужно же будет в институт или там в консерваторию поступать. Как без аттестата? Только волюнтаристским ударом по столу директора школы в исполнении первого секретаря ЦК. Стыдно да и разговоры потом пойдут, на каждый роток. Чёрт. И папы и Пети нет. Не с кем посоветоваться. Когда, наконец, блин сотовые появятся? Не по правительственному ведь звонить. Что ответит мама Лия, и так ясно. Походи, мол, хуже не будет. Да и ладно бы, можно поучиться. Но одноклассники, эти завистливые взгляды, перешёптывание за спиной... «Да, она та самая Маша Тишкова. И что?» Вика пошла на кухню, с горя сделала себе большую кружку кофе и залезла в самую дальнюю часть сада, поближе к лесу. Одна хотела побыть, но тут же трое во главе с Мишей рядом нарисовались. Вернулась в дом, выплеснула уже остывший кофе в раковину и пошла к маме Лии. Та тоже сидела за книжками, английский учила. Их с Фрейдлиной и Чуковской выдвинули на Нобелевскую премию по химии. И вот теперь готовятся. Хотя ведь выдвинули только. Так-то еще могут и не пройти. Хоть всякие темные силы во главе с Марселем и предпринимают определенные усилия. Может и проканать США сейчас не до дележа премий. Им бы выжить, но куски не развалиться. Все ж совсем другим путем история пошла ведь ничего особого они в политике с Петром Штелли и не совершили. Кто подтолкнул этот валун, что несется вниз и все на своем пути сносит? Говорили они об этом с папой Петей. Он только одно отличие нашел в этой истории. Не поставили рулить КГБ предателей и карьериста Андропова. С этого все и завертелось. Помогли письма Якова Сталина. Как мало, оказывается, надо, чтобы история целого мира от замены одной фигуры на доске резко поменялась. Да и не самый важный. Не пешки, конечно, но и не ферзь ведь. И вот что в итоге. «Мама Лия!» «А? О, Маша! Ну-ка, оцени. All charmers never die, they just stop reacting». «Красиво говоришь, с выражением. А чего это?» «Да вот, изучаю англоязычный юмор. Тематическое попалось». «А можно для нерусских перевод?» «Тоже мне не русская Я, вон, может, тоже немка по матери, но не выпендриваюсь. Все тут живём, все русские. Тут говорится, старые химики не умирают, просто прекращают реагировать. Шутка такая». «Да, смешно, наверное. Кстати, о химии. Я тут решила завтра в школу съездить. Похожу на уроки». «Молодец! Учение свет! Ну, то есть...» «Knowledge is power». Ч «Чего? Надо тебе и английским тоже заняться, а то вон поёшь на нём. А как будешь речь говорить на вручении Грэмми?» М -м, «Правда ведь». «А будет? Вон чего у пиндосов творится. Как там Керту с этими студентками? Русские же».